Глава восьмая. Подарок. Карина. Через три недели ада отношение ко мне изменилось. Нет, к сожалению, белёсый извращенец продолжал свои забавы перед сном, но остальные трое стали проявлять ко мне неожиданную заботу. Начали хорошо кормить и даже заменили мою одежду. Теперь на мне была хотя бы юбка до колен и интересного покроя майка. Мало того, мне даже выделили белые носочки с кожаной подошвой. А еще пару раз за сутки сканировали меня своими диагностическими приборами, чтобы удостовериться, что я не заболела. И вот наступил тот день, когда они со мной заговорили. «Следуй за мной». Войдя в каюту, коротко приказал худой широкоплечий тип. Еще трое валились следом и уставились на меня немигающими взглядами, ожидая повиновения. Сердце заполошно забилось, но я сделала вид, что мне совсем не страшно. Сложила руки на груди и вскинула голову. «Нет». «Говорил же вам, что надо другую брать в синей куртке!» Трагически закатил глаза плечистый. «Это совсем неуправляемо!» «Ну уж нет! Если выбирать между мной и Ликой, то слава небесам, что похитили именно меня! Он же Лики — хрупкая душевная организация! Она бы не вынесла такого поворота судьбы! Я в этом плане более закаленный боец! У меня больше шансов выжить!» «Мы просто ее слишком разбаловали, шрост!» флегматично заявил тот, что пониже. «Согласен, Лунг!» Кивнул плечистый и угрожающе посмотрел на меня. «Слушай меня внимательно, самочка. Нашей миссией было доставить императору Дрояну экзотическую наложницу из отсталого мира. Но так получилось, что она умерла». «Что?» — даже растерялась я. «Они назвали меня экзотической наложницей и пригрозили смертью? Или просто скажут императору, что я погибла? Или убьют в самом деле?» «Она даже соображает плохо», — осуждающий пощелкал языком плечистый шрост. «Давайте я ей объясню». Вышел вперед лысый тип. «Следи внимательно за моими словами, самка. На этом корабле летела дочка вождя племени Арутеков Спираксы. Вжух, летела, понимаешь? А потом она заболела, и ей стало плохо. Ой, болит, болит!» Театрально схватился он за живот. «И все, умерла». «Из-за чего?» — нервно сглотнула я. «Какая разница?» — взмахнул руками лысый. «Теперь ты будешь вместо нее, ясно?» Мы хотели продать тебя в сад удовольствия на ферме, чтобы ты радовала мужчин. Но тебе повезло, самка, ты станешь подарком для самого императора Драяна и будешь ублажать только его». «Хотите, чтобы я выдавала себя за эту принцессу?» — опешила я. Мои похитители расхохотались. «Ты лишь отдаленно сойдешь за нее, если намазать все твое тело зеленым красителем и вшить в горло жабры», — соизволил пояснить Шрост так что ты станешь подарком замещения. Тоже дикарка с отсталой планеты. Надеюсь, такая замена устроит его императорское величество. А если нет, тебе лучше не знать, что он с тобой сделает», заявил Лунг. «Самый приятный и легкий вариант — он отдаст тебя на развлечение своей охране. Правда, не уверен, что тебя надолго хватит». Расплылся в жутковатой улыбке белесый маньяк. «Если император будет недоволен своим подарком, он разгневается на вас, тогда вам тоже не поздоровится. Давайте вы просто вернете меня назад, домой». Предложила я, понимать тщетность этой просьбы. «Такой вариант неприемлем», — отрезал Шрост. «Будь хорошей самочкой», — включил ласковость Лунг. «Иди за нами в центр связи. Император Драян хочет на тебя посмотреть». «Он уже здесь? На корабле?» — судорожно выдохнула я. «Скоро будет», — пояснил Лунг. «Но пока он хочет просто посмотреть на тебя. Мы пролетаем такой сектор, что голосовой связи не будет, только видеотрансляция» и мы можем получать текстовые сообщения из дворца. «Постарайся вести себя панькой, стой, как милая куколка, и улыбайся. Если император откажется принимать тебя в качестве подарка, тебя будет ждать сад удовольствия на ферме. Любое заведение там выложит немалую сумму за такую нежную красотку, так что мы и останемся в плюсе. Правда, придется снова лететь на Пираксу», — скривился Шрост. «У вождя рутеков много дочерей, выберем другую». Или даже сразу несколько, чтобы гарантированно привести Дрояну хотя бы одну зеленокожую. Ты все поняла? Будь примерной самочкой. Это в твоих же интересах. Может, все не так плохо? Вдруг этот император окажется шикарным мужиком, с которым у нас возникнет внезапная страсть в лучших традициях бульварных романов. И со временем я стану императрицей? Надо хотя бы глянуть, что там за тип. А отчаиваться и паниковать — это слишком большая роскошь в моей ситуации. «Видите», — решительно махнула я на выход.